что покорился, но как только силы его восстановились, он сломал клетку, убежал и снова нырнул в кратер. Вот основная суть собранных герцогом Дефаяром рассказов, и вот почему жители острова Танна так ненавидели наши кабели и боялись их. Поэтому же, кроме всего прочего, нам не удалось точно установить положение очага толчков у вулкана Ясур. Если исследования в области вулканической сейсмологии и не всегда бывают столь живописными, экзотическими и несколько опасными, то уже само место, где приходится работать, нередко задает исследователям такие технические задачи, которые придают работе совершенно особое очарование. Конечно, пока речь идет только о том, чтобы регистрировать содрогание дремлющего вулкана, это не работа, а сплошной отдых но когда грозит извержение или оно уже началось, когда необходимо установить сейсмограф среди враждебной природы, без всякой или почти без всякой защиты от холода или жары, от ветра или дождя, когда надо решать проблемы питания аппаратуры электротоком, снабжения водой для проявления фотолент, переноса на собственной спине грузов в 30-40 кг посыпающимся шлаковым склоном, твердывание и развертывание сотен, а то и тысяч метров кабеля, вот тогда это занятие приобретает довольно специфическую окраску. А при подъеме на вулкан, на котором еще нет никакой обсерватории, и первая геофизическая разведка должна еще только дать исходные данные для программы будущих исследований, вулканическая сейсмология требует от тех, что ею занимается, таких физических и психических данных, Такие необходимы для занятий наиболее трудными командными видами спорта. Физической крепости, позволяющей часами карабкаться с грузом по крутому склону. Без риска, что ваши интеллектуальные способности будут обращены в ничто усталостью. Полного безразличия к жажде, голоду, холоду и заре. Кроме хладнокровия, которая необходима для встречи лицом к лицу с активной враждебной природой, Еще и любви к коллективной работе, сотрудничеству, к разделению труда, дружбе, без которых невозможно гармоническое течение и успех научных изысканий. Неудачно выбранный спутник способен отравить всю экспедицию, но зато если группа подобрана гармонично, сколько радости доставляет исследование волнующего неизвестного мира вулкана, в котором все еще нужно открывать начиная с сейсмических ритмов его пульса. Это радость необычайного путешествия и детективных розысков, и медицинских диагнозов, и спортивных удовольствий, как говорил Жан Прево, и железного самообладания, столь необходимого как из-за достигающего последнего предела физического напряжения, так и из-за грозящих опасностей. И, наконец, радость столкновения разума и обретаемых научных знаний с легендарным пуголом наших предков. В сейсмологии вообще, и в вулканической сейсмологии особенно, приходится проводить буквально детективные расследования. По мельчайшим указаниям, таким как частота колебаний, амплитуды, скорости различных волн, которые надо определить по записям, их отражения, преломления – поглощение и рассеяние по импульсам, часто едва уловимым, надо получить представление об основных чертах глубинной структуры вулкана. По расположению очагов и эпицентров надо установить существование зон ослабления земной коры, положение разломов и трещин, через которые магма пробивает себе дорогу. Надо сделать выводы о силах, которые порождают тот или иной тип волн, и микроскопическое смещение частиц почвы. Из всего этого надо вывести заключение о движениях в глубине Земли расплавленных масс и выделяющихся из них газов, об оседающих блоках, обо всех тех подробностях жизни вулкана, которые только в результате терпеливого прослеживания и быстрого истолкования могут помочь предвидеть начало извержения и его ход. Хотя микросейхмическая активность Везувия, вулканов Японии и Гавайских островов